Приправилась в мене. Ах, Джекки, сказала она, на свете нет никакого мена и никогда не было. На свете нет ничего, кроме тебя. А ты все сорок восемь штатов вместе взятых. И я любила тебя все время. Теперь ты будешь хорошим. Поцелуй меня по-нашему. Я поцеловал. Но жизнь это огромный снежный ком, который катится с горы. и никогда не катиться в гору, чтобы вернуться в исходное состояние, будто ничего не происходило. И хотя лето, которое только что кончилось, было не похоже на предыдущее, я снова вернулся в университет, снова таскал подносы, подрабатывал репортерством, поступил на юридически и занимался там с отвращением. Я писал Анне в аристократической женской колледж в Виргинии. И капитал, на который выписывались эти чеки, все таил и таил. Вплоть до Рождества, когда я приехал домой и она приехала домой, и я сказал ей, что мне тошно заниматься на юридическом, ожидая даже с каким-то сладострастием вывилочки. Но вывилочки не последовала. Анна только похлопала меня по руке. Мы сидели. обнявшись на кушетке в гостиную из Тентонов, и теперь оторвались друг от друга, она в меланхолической задумчивости, а я раздраженный и изнуренный желанием, которого так долго не мог удовлетворить. Она похлопала меня по руке и сказала, «Ну, брось тогда юридически. Ты вовсе не обязан там учиться? А что мне, по-твоему, делать? Джекки, я никогда не хотел, чтобы ты учился на юридическом. Ты же сам это придумал». «Неужели?» — спросил я. Да, сказала она и снова похлопала меня по руке. Делай то, что тебе хочется, Джекки. Я хочу, чтобы ты делал то, к чему тебя тянет. И пусть ты не будешь много зарабатывать. Я же тебе давно говорю, что мне ничего не надо. Я могу питаться одними бабами. Я поднялся с кушетки. хотя бы для того, чтобы она больше не могла похлопывать меня по руке с профессиональной теплотой медицинской сестры, успокаивающей больного. Я отошел от нее и решительно заявил. «Ладно, давай впитайся со мной бабами. Поженимся. Завтра же. Сегодня. Хватит дурака болеть. Ты говоришь, что любишь меня. Хорошо, я тебя тоже люблю». Она молча сидела на кушетке, уронив руки на колени, Потом подняла лицо, напряженное, усталое, на глазах у нее навернулись слезы. Ты меня любишь? допрашивал я. Она медленно кивнула. Ты знаешь, что я тебя люблю? допрашивал я. Она кивнула опять. Значит, все в порядке? Джек. Начала она и замолчала. Джек, я люблю тебя. «Иногда мне кажется, будто я тебя поцелую, а потом обниму, закрою глаза и вместе с тобой хоть в воду. Или как тогда, когда ты нырнул за мной, и мы целовались под водой и думали, что никогда не выплывем наверх, помнишь?» «Да», — сказал я, — «вот как я тебя любила». «А теперь?» — допрашивал я. «А теперь?» «И теперь тоже, Джек?» «Наверное, и теперь. Но что-то изменилось». «Изменилось?» Ох, Джек! воскликнула она и в первый раз, чтобы в всяком случае в первый раз на моей памяти, прижала руки к вискам. Этот жест, которым она пыталась подорвать растерянность, не вошел у нее в привычку, но впоследствии мне приходилось его наблюдать. Ох, Джек! повторила она. Столько всего случилось с тех пор. Что случилось? Ну, понимаешь, выйти замуж. «Это не то, что прыгнуть в воду. И любовь, она не то, что прыжок в воду. Не то, что утонуть. Она... она... ну, как тебе сказать? Это стараться жить по-настоящему, найти свою дорогу». «Деньги?» — сказал я. «Если ты о деньгах...» «Нет, не деньги», — прервала она. «Я не о деньгах говорю. Джек, если бы ты только мог понять... О чем я говорю? Но、ну, поступать на службу к патону или кому-нибудь из здешних я не намерен. Или просить их, чтобы они меня устроили. Даже Ирвина. Я найду работу все равно какую, но не у них. Миренький, нежно сказала она, я ведь не уговариваю тебя жить здесь или служить у патоны. И вообще у кого бы то ни было. Я хочу, чтобы ты делал то, что тебе нравится. Лишь бы ты что-нибудь делал, даже если ты не будешь зарабатывать. Я же тебе сказала, что согласна жить в шалаше, и тогда и... Я...